Покупатель. А дома ждал сюрприз. В двери торчала записка, в четверосложенный тетрадный лист. Ко мне обращался некий Колесов Вадим Леонидович. Он писал, что в жилищной конторе номер 27 от заведующей Мухиной он Колесов узнал, что я собираюсь продавать квартиру, и как весьма заинтересованное лицо желает со мной увидеться. У него неподалёку проживают престарелые родители, и приобретение жилья именно в этом месте было бы идеальным. и он просит позволения зайти вечером около десяти». Любезный тон письма предполагал человека деликатного. «У меня, правда, мелькнула мысль, я вроде бы ничего особенного не сообщал Антонине Петровне, но мне было проще убедить себя, что уставший, я не придал значения обыденному в такой ситуации вопросу. Что думаете с квартирой делать?» и ответил механически, сам того не заметив. Конечно, все складывалось как-то слишком хорошо. Но после череды житейских неудач маленькая поблажка судьбы виделась вполне оправданной. Быстрая продажа как нельзя больше соответствовала планам поскорее вернуться домой. Я взволнованно перечитал послание, сунул листок в карман, обещая себе в случае удачной сделки подарить Антонине Петровне презент более существенный, чем коробка конфет. У меня оставалось полдня в запасе. Я прилёг отдохнуть, затем прибирался, мыл полы и на полчаса выскочил, Продуктовый магазин. На улице перед домом я опять увидел вчерашнюю беседующую пару: лысого мужика со свёртком и дачницу в косынке. Когда я возвращался, к ним присоединились ещё двое: усатый дядька, тоже, видимо, огородник, жилистыми руками он опирался на черенок лопаты, и чубатый парень в потёртой монтёрской робе со слесарным ящиком. Парень отпускал простенькие шуточки в адрес дачницы, а жилистый дядька с лопатой громко смеялся. На скамейке у подъезда пожилая женщина в роговых очках, отложив вязание, сурово спросила меня. «Молодой человек, вы к кому?» Я вежливо сказал. «К себе. Я племянник покойного Вязенцева». И строгая женщина, удовлетворённая ответом, снова взялась за спицы. До прихода Колесова я с увлечением перебрал дядины за крома. На антресолях, кроме консервации и всякого строительного хлама, были фотоувеличитель, коробка с электробритвой, харьков, Диапроектор, целая стопка старых журналов «Кругозор» с голубыми пластинками-вкладышами. Таких я уже лет пятнадцать не видел. Я даже хотел что-нибудь поставить, но в колонках радиола отходил контакт, и звук прерывался. Пока я лазил за шкаф и вытаскивал провода, в дверь позвонили. Нужно признаться, Колесов совсем не напоминал взращенного о в мечтой идеального покупателя, стеснительного отца малогабаритного семейства. Жена и дочка лет пяти. Вадим Леонидович был косляв, долговяз, с ярко-чёрными з а л е з а н н ы м и волосами и крупными, как у Микки Мауса, залысинами. Он постоянно улыбался, жестикулировал и смотрелся очень ушлым, а ушлый человек, по идее, не должен был бы интересоваться моей квартирой. Вместо жены и белокурой дочки Колесов взял приятеля по имени Алик, Вадим Леонидович его представил и сразу же рассыпался горохом в дробных извинениях. Дескать, сам нагрянул ещё сослуживца привёл. Вроде этот Алик, субъект с красным, как солнечный ожог лицом, любезно подвёз Вадима Леонидовича на своей машине. Алик, запихнув кулаки в карманы кожаного пиджака, стоял на одном месте, пружинисто покачивался туда-сюда, словно кресло-качалка, с пятки на носок и лишь однажды попросил воды. Вадим Леонидович, п р ы т к о как паук, обижал гостиную, мельком заглянул на кухню, и вскоре из дядиной спальни раздался его радостный крик. «Алик, Алик, иди скорее сюда!» «Что там такое?» — б у р т н у л хмурый Алик, но тем не менее подошёл на зов. Колесов, стоя перед этажеркой, восторженно листал какую-то книгу. «Ну надо же, а!» Он встретился глазами с Аликом, и тот кашлянул. Тихие травы. «Читали?» Колесов впился в меня внимательным цепким взглядом. «Нет», — сухо ответил я. «Это беготня к о л е с о в ы е и пустые выклики. Мне порядком надоели». «Стоит прочесть?» «Не думаю», — он заулыбался. я к н и ж о н к а чепуха. Просто у меня с ней связано одно романтическое воспоминание. Словами не передать. Как тебе, аль море? Вот Алик знает. Если захотите, расскажу». Я взял из его рук книгу и бегло осмотрел. Издание конца 70-х. Тощий корешок был наполовину затёрт. Непонятно, как вообще Колесов обнаружил романтическое воспоминание на дядиной этажерке. «Слушайте!» — вдруг вскрикнул он. «Вам же книжка не нужна? Продайте, а!» Я сдержанно сказал. «Если мы договоримся, то я подарю ему эту макулатуру». Вадим Леонидович засуетился. «Разве я не говорил, меня все устраивает, и я готов выложить э, 8 тысяч зеленых. Что скажете?» Он тревожно замер. «Это было на 2000 больше моих самых смелых прогнозов». Я, внутренне ликуя, для солидности глубокомысленно помолчал, вроде прикидывая все плюсы и минусы, и согласно кивнул. Отчая Вадим Леонидович отказался и порадовал меня тем, что выудил из кармана рулетку и промерил стены с выводом. Гарнитур как влитой встанет. Затем, подтверждая серьезность намерений, Колесов сообщил, что хотел бы начать оформление завтрашнего дня. Я напомнил, что в субботу все будет закрыто, он досадливо цыкнул, перенёс нашу встречу на понедельник и продиктовал свои номера — рабочий и домашний. Я заверил его, что о неполадки с моим телефоном возникли из-за неуплаты. Я с этим разобрался, и связь будет уже на следующей неделе. Тихие травы Вадим Леонидович всё-таки у меня выклинчил. н о пожалуйста, мы же договорились, шутливо конючил он, и я решил не проявлять копеечную мелочность. Вадим Леонидович прижал книгу груди, сказал, мол, именно эта счастливая находка всё определила. Это был для него добрый знак в отношении квартиры. Он спохватился, что в машине их ждёт товарищ и ужасно невежливо заставлять его ждать. Раньше Вадим Леонидович не говорил ни о каком третьем. Теперь я понимаю. Покладистость спасла меня. Кто знает, что было бы, откажая Колесову в подарке. Как-то само собой получилось, наверняка из-за тянущегося разговора. Но я вышел вслед за гостями. Пока мы спускались, Колесов смеялся и счастливо говорил, что он давно искал эти «тихие травы», и вот помог случай. Затем несколько часов с момента, когда я возвратился из магазина, а потом принимал Колесова, полностью стемнело. Двор был пуст. Женщина с вязанием у подъезда, болтливые дачники, лысый мужик с пакетом и монтёр разбрелись по домам. В машине «Жигули» шестой модели сидели два человека — водитель и пассажир рядом. При нашем появлении они вышли, и Вадим Леонидович помахал им книжкой, после чего шофёр расслабленно облокотился о кузов, а его сосед двинулся нам навстречу. Я только успел подумать, что мои посетители были даже не втроём, а вчетвером.